Голос в его голове появился снова. Тот же самый, что и несколькими минутами ранее. Только теперь он звучал гораздо громче, сильнее, яростнее, беспрерывно усиливаясь, словно преображающаяся гигантская волна. И больше не притворялся ласковым. Вскрикнув, Ульфрик зажал уши руками, но это не помогло. Да не могло помочь. Раз найдя путь в твою душу, голос уже не покидал ее. Влажный хруст ломающихся костей, судорожное дыхание ускользающего сознания, гортанный шепот ворона, выклевывающего глаза. Все сливалось в едином вопле. Вопле ненависти мертвого к живому. От ужаса которым наполнилось его сознание ноги гнома подкосились опустившись на колени он увидел как склоняется над ним встревоженный роргар губы скалогрыза шевелились но ульфрик не мог разобрать ни слова из-за пылающего в голове пожара могучий гном разбивший первую печать вдруг пронзительно завизжал И напал на одного из своих товарищей тот не успел ничего понять даже не пытался сопротивляться мощный удар сбил его с ног а в следующий момент острие кирки проломила череп кровь щедро окрасила скалу всего лишь каменюка дробить колотить взвыл здоровяк и перешагнув через бьющиеся в агонии тело кинулся к следующей жертве Крик ужаса наполнил пещеру, гномы бросились в рассыпную. Но через несколько мгновений еще один рудокоп схватил тяжелый молот, обрушился на паникующих собратьев, и двое саперов рухнули на наземь с раздробленными грудными клетками. Убитанные секунды безумие заполнило шахты. Бригада превратилась в скопище взбесившихся зверей. Визжа и рыча, гномы сражались друг с другом, используя все, что подворачивалось под руку Кирки, лопаты, ножи и доски, а безоружные, пытались повалить врага, чтобы дотянуться зубами или руками до горла. Кто-то, размахивая древком топора, прыгнул на скалогрыза, но тот выплеснул содержимое светильника в лицо нападавшему и юркнул под лестницу, где затаился, среди сваленных в кучу вагонеток. Он понятия не имел, что именно происходит, но не сомневался. Источником зла служило откопанное ими штуковина. Как бы то ни было, из целой бригады только ему удалось сохранить рассудок. И теперь скалогрыз не собирался рисковать своей шкурой, пробиваясь сквозь рвущих друг друга на части рудокопов или пытаясь успокоить их. Лучше всего переждать. Настоящие саперы умеют ждать долго. Ульфрик стоял на коленях и зажимал уши до тех пор, пока чья-то кирка не пробила ему грудь. Захлебываясь кровью, старый гном опрокинулся на спину. Вокруг метались тени и крики, скрежетали инструменты, превратившиеся вдруг в оружие, а голос внутри продолжал набирать силу. Теперь, когда последние капли жизни уходили сквозь рану, Ульфрик понимал каждый сказанный им слов. Знал, кому принадлежит этот голос. Между умирающими любых времен нет и не может быть секретом. Древние легенды оказались правдой. Нелепые старушечьи сказки сбылись. Механизмы, изобретения, статуи предков, мечты и сны — Все сожрет ржавчину, все обратится в пыль, ибо голос не знает пощады. Настало время миру услышать слова, сказанные множество тысячелетий назад.